На следующий же день Алексей переговорил с домработницей Машей, рассказал ей о произошедших переменах в их жизни и, с сожалением, вынужден был констатировать, что в сложившейся ситуации она вряд ли сможет работать у них дальше. И уверил, что она может продолжать жить в квартире, пока они переезжают. А процесс этот, скорее всего, затянется, потому как Алексею некогда, а кроме него некому заниматься этим вопросом и твердо пообещал, что порекомендует ее услуги знакомым и друзьям, давая самые величайшие оценки ее работе и ей лично. Маша ужасно расстроилась, загрустила, и, стараясь сдерживать эмоции, спросила просто так, на всякий случай, куда именно они переезжают. Услышав про комсостав, вдруг оживилась и осторожно поинтересовалась. «А что, вам там не нужна помощь по хозяйству?» «Насколько я знаю, к ним приходит девочка два раза в неделю убирать», задумался Красноярцев. «Но с другой стороны, народу существенно прибавилось, а дом там будь здоров, не наубираешься», размышлял слух Ярый и, помолчав, задал вопрос. «А почему ты спрашиваешь?» «Мне в этот поселок ездить из своего дома ближе и гораздо удобней, чем в вашу квартиру, куда я через всю Москву добиралась с пересадками в метро да на маршрутке». Я же рядом с железнодорожной станцией этого направления живу. Мне пройти до платформы 7 минут и доехать на электричке до поселка 25». Красноярцев тут же перезвонил Алисе и поинтересовался, не нужна ли им дополнительно в помощь домработница. Оказалось, что нужна, и даже очень. Дамы хоть и боевые, но в возрасте. Зоечки за 60, Маргарите Леонидовне 70 а Алиса постоянно в делах и заботах. Ей вычищать эту домину просто физически не по силам и некогда. А Левтина же Николаевна вообще не в счет с ее гипертонией. К ним действительно два раза в неделю приходила молодая приятная девочка помогать по хозяйству, но этого явно не хватало. Так что нужна была помощница, да еще как. И в их команде добавился новый член – Маша. Сначала она ездила каждый день, а где-то через неделю Алиса предложила ей поселиться у них. Во-первых, не наездишься каждый день на электричках, еще то удовольствие. А во-вторых, места в доме полно, что придумывать. И Маша тут же с радостью согласилась. Так ей здесь с этими людьми было хорошо, радостно и тепло душой. Алиса осторожно поинтересовалась у женщины про семью детей, учебу и личную жизнь. И оказалось, что всё нет. Маша, приезжая из Молдавии, там родители остались. А она основной добытчик. Образование высшее педагогическое. Да только заработок педагога в Молдавии такой, что... Понятно какой. В Москве уж 15 лет. Срослась с городом. Очень его любит и уезжать не собирается. Снимает комнату в коммуналке с замечательными соседями а вот личная жизнь совсем не удалась. Вот так у них появилась в доме Маша. И все это время, пока они обустраивались и принаравливались к новой жизни и новым людям, Красноярцев пропадал в своем Останкино, сделав лишь пару вылазок. Первую, когда они с Алисой подавали заявление в ЗАГС, и вторую, когда она целый день по своим рабочим делам провела в Москве и решила остаться ночевать у себя в квартире, чтобы не ехать на ночь глядя. Он позвонил поздно вечером и совершенно умученным голосом сообщил. «Я сейчас к тебе приеду». «Ты еле живой», засомневалась в разумности этого поступка Алиса. «Да и фиг с ним. Я хоть тебя обниму и посплю рядом». «Да как ты доедешь-то?» пыталась остановить его она, слыша, что Алексей и разговаривает-то через силу. «Нормально» уверил Красноярцев, на морально волевых. Он на самом деле приехал зверски уставший, с красными от хронического недосыпа и постоянной работы у экрана глазами, так что даже не наскреб сил, чтобы осмотреться в этой чудесной квартире, в которую попал первый раз, не говоря о том, чтобы проявлять хоть какие-то эмоции. Алиса срочно отправила Алексея в душ и стояла под дверью, предлагая свою помощь, от которой мужчина гордо отказался. Но когда вышел из ванной комнаты, она таки приобняла его за талию, чтобы сопроводить в спальню. Уложила на низкий массажный топчан и приступила к своему волшебству – лечебному расслабляющему массажу. Красноярцев заснул в первую же минуту, но Алиса каким-то чудом умудрилась его растолкать до полусна, перевернуть на спину и закончить сеанс массажа. Так красноярцев и проспал мертвым исцеляющим сном на этом топчане, а проснувшись никак не мог сообразить где он находится, и все оглядывал недоуменно незнакомую комнату, со странным убранством и грешным делом было решил, что либо от переутомления крыша то его так и поехала потихоньку, или это он все еще спит и видит нечто чудесное. Но тут вошла алиса, и все стало неважно. Когда он увидел ее, подходящую к нему с такой привычной для нее легкой ироничной улыбкой на губах, пообниматься потребовал он, за руку притянул ее к себе на грудь и уложил сверху своего тела, обнял и вздохнул довольно. Ты потрясающе пахнешь, прошептал он ей в волосы. Чем? Улыбалась она в изгибе его шеи. Алексей просто чувствовал, что она улыбается. Моей женщиной! Громко втянув в ее аромат, ответил Алексей. Идем завтракать, тихонько предложила она. А немножко, совсем немножко любви! спросил Ярый наиграно просительным тоном. Немножко любви у них получилось великолепно, пронзительно остро, прекрасно, когда они смотрели друг на друга глазами, полными слез восторга. Достигнув вершины, он почти торжественно опустил голову и скрепил величие и красоту этого момента потрясающим поцелуем. А потом Алиса кормила его завтраком, первым их совместным завтраком дома вдвоем. И они не могли остановиться, и все прикасались друг к другу, гладили, дотрагивались и коротко целовались. А допивая чай, Алиса вдруг сделала заявление. «Знаешь, я тут подумала, что это будет уже третий мой брак, и еще ни разу у меня не было настоящей свадьбы, платья правильного и красоты подобающей. И сейчас вот собрались просто прийти, расписаться через две недели в будний день и в самой простецкой обстановке за 15 минут. Понятно, это вынужденная поспешность». И она усмехнулась, посмотрев задорно ему в глаза. «В связи с моей беременностью, разумеется». Но хотелось бы, знаете ли, батенька, чего-то более торжественного. «А давай повенчаемся!» Предложил вдруг Красноярцев и разъяснил свои мысли. «Чтобы ты от меня наверняка никуда уже не свинтила. Торжественно и красиво все устроим, а? И венчаться будем в той старинной церкви, про которую ты мне рассказывала, что в соседнем селе. И ковчегу нашему удобно будет, далеко ездить не потребуется». «Давай!» Подумав, согласилась Алиса. Алексей так и продолжал пропадать без вылазного Станкина, доделывая свой фильм. А заодно занимался всеми необходимыми делами в Москве. Организовывал грузовую машину, которая перевезла вещи Красноярцева и Машины в дом, заканчивал с делами Егора, а также исполнял различные мелкие поручения, регулярно поступавшие ему от всех дам из комсостава. 1 сентября с букетом в новеньком хрустящем костюме и с ярким рюкзачком Тёмка пошел в первый класс в замечательную школу в соседнем городке. При столь знаменательном событии присутствовали на школьной линейке всем домашним составом, кроме живности и Павла Наумовича. Генерал 1 сентября вышел на новое место назначения преподавателем в военную академию, И теперь его, как в былые времена когда-то его отца возила персональная машина с водителем из дома в комсоставе составе на работу и обратно. Платье Алиса себе купила красивое, торжественное, но не белое цвета слоновой кости, кружево, шелк, произведение известного дизайнера. И было ей в нем хорошо. А во время церемонии венчания, У нее в животе первый раз серьезно зашевелился ребенок. На церемонию приехали друзья Павла Наумовича и друзья семьи Красноярцевых, конечно, Луневы с сыном Гришкой, тут же скорешившимся с Тёмкой Стемкой и Мишаней. Наталья и Макс пребывали в полном ауте и непроходящем шоке от свалившихся новостей. А вот как-то Алексей с Алисой за делами и суетой Совершенно забыли объявить друзьям о переменах в их жизни. И даже то, что теперь это не разные понятия, а одно — их совместная жизнь. Лишь накануне перед торжеством спохватились, когда обзванивали приглашенных, посмотрели друг на друга взглядами типа «Ой!» и позвонили Луневым, приглашая на венчание, выдержав взрыв эмоций. Наталья возмущалась до небес, а ее муж Максим активно ее поддерживал в этом праведном гневе. Но самое важное и значимое событие на празднике произошло, когда приехал дед Марк Александрович с молодой женой Дарьей Валентиновной. Вот это была грандиозная встреча! Дед о переменах в жизни внучки был оповещен недавно. Ну как недавно? Две недели назад. А все дело в том, что они с женой несколько месяцев жили в Европе, где он проводил какую-то масштабную международную сделку. И тем не менее, с Алисой созванивался регулярно. Она честно отчитывалась, «У меня все в полном порядке, типа не волнуйся, дедушка, работай себе спокойно». Они вернулись чуть больше двух недель назад, и тут Алиса, вздохнув, отправилась на встречу с дедом, где и выложила ему несколько новостей сразу. Про беременность, про грядущее замужество и про то, что будущий муж не является отцом ее ребенка. Дед несколько, скажем так, опешил, а, проще говоря, смотрел на нее потрясенно и переваривал информацию некоторое время, а потом выдал ей по первое число таких моральных тумаков. Ну а что, сама виновата. Ну вот, первым делом, когда они приехали на венчание, Марк Александрович поздоровался с Павлом Наумовичем, обменявшись крепким рукопожатием. Мужчины друг друга уважали и находились в добрых дружеских отношениях. Вот его-то дед Марк и расспросил для начала о женихе, а потом уж настала очередь и самого жениха подвергнуться допросу, после чего была дана разрешающая отмашка старшего Шумского на проведение венчания. Так и познакомились красноярцевы с патриархом Шумских. Понятное дело, что торжественный праздник был организован женщинами просто шикарный, настоящий свадебный. Как не пыталась сопротивляться Алиса и не отговаривала их. Бесполезняк. «У нас главное торжество всей твоей жизни. Можно сказать, послали ее дамы что-то вроде «Отстань, без тебя разберемся». И как разобрались? Столы вынесли из дома и расставили на участке, Пришли кое-какие соседи из поселка, разумеется, и телеграф. Народу набралось много, одним словом. Праздник удался с перевыполнением всех заявленных Алисой пожеланий, простого, красивого платья и немного торжественности в присутствии близких и родных. В первую брачную ночь невеста спала, потихому сбежав из-за стола от веселившейся компании. Да так крепко, что и не почувствовала, когда к ней присоединился теперь уже законный муж Алексей Красноярцев. Жили, притирались, привыкали друг к другу и к новым обстоятельствам, к тому, что теперь в доме постоянно находится толпа народа. Правда, весело жили, ничего не скажешь. Тёмка с поселковыми друзьями после школы целые дни проводил то одних на участке, то у других, занятые своими мальчишескими играми. И за ними везде и всегда бегал отошедший немного от горя Мишенька. Тёмка его опекал, как настоящий старший брат, присматривал за младшеньким и заботился. Иногда еще случались у Мишеньки и слёзы, и сны снились с папой и мамой, неизменно вызывавшие ночные истерики. Но все реже и реже, что не могло не радовать взрослых. На фоне всех этих перемен как-то так незаметно вышло, что частыми гостями в их доме стали члены творческой группы «Красноярцева». Можно сказать, прямо обосновались здесь, порой останавливаясь и с ночевками. А получилось все спонтанно. Однажды в выходной кому-то из группы срочно потребовалось обсудить что-то насущное по фильму, а Алексею, расслабившемуся и настроившемуся на ленивый отдых, Совершенно не хотелось никуда ехать и двигаться вообще. Тем более он принял уже пару мензурочек наливки с телеграфом за обедом и за руль не собирался. Чего проще, приедем сами, решили господа кинематографисты. Тогда и познакомились первый раз, правда, не со всем составом, а только с управляющим его ядром. С командирами, так сказать. Продюсером Глебом, интересным активным мужчиной лет 35 с администратором Светой, очень деловой и решительной девушкой, приблизительно того же возраста, что и Глеб, и со вторым режиссером Олегом Евгеньевичем, солидным мужчиной около 40 лет. И так гостям понравилось, что зачистили они и в выходные, и в будни с особым душевным удовольствием. Теперь в доме постоянно было шумно-весело, а периодически так громко и бравурно. И всем домочадцам почему-то нравилось. Вот нравилась эта кипучая жизнь. Громкие телевизионщики, великие придумщики до всяких игр, забав и занятий, в которых обязательно участвовали мальчишки, но втягивались и взрослые. И в мяч погонять на поселковом футбольном поле, и на великах покататься, и рыбу половить, или вообще уйти с палаткой на дальнее озеро с ночевкой. А даже и так. Но, как и положено, все движется, все меняется и имеет свой логический финал. Вот и Красноярцев с командой закончил работу над фильмом, сдали его, завершив все формальности, и фильм торжественно вышел на экраны. Смотрели всем большим коллективом в мансардном кинотеатре. А после показа Красноярцев объявил домашним, что ему и ребятам пора уезжать в новую длительную командировку на съемки, Сначала Света с помощницей и еще парой ребят по организационным делам на месте уедут, а через недельку и он за ними с остальной группой. И совпало это объявление об отъезде с первой датой их бракосочетания и венчания с Алисой. Месяц назад. Ровно месяц. И ровно шесть месяцев беременности Алисы. Так совпало. Уже все знали, что будет девочка, и все ждали дочку-внучку а женщины все поражались. Срок-то уже не маленький, а живота практически не видно. Дюймовочку, что ли, она там носит? В последний вечер перед отъездом Красноярцева они с Алисой, спрятавшись ото всех, уединились на дальней скамейке, что стояла в глубине участка у заднего забора в окружении давно отсветших кустов сирени и молоденьких рябинок, и разговаривали о том, о чем не успели побеседовать за все это время. «Слушай», — вдруг сообразил Алексей, когда упомянул про Америку, в которой жил одно время. «А я ведь так и не рассказал тебе ничего о своем прошлом». «Хочешь дать признательные показания?» — усмехнулась Алиса. «Да не в чем особо признаваться», — отмахнулся он. «Работа, съемки и все». И тут посмотрел на нее внимательно и спросил со всей серьезностью. «Но знаешь, меня удивляет, что ты ни справок обо мне не наводила, не расспрашивала мою маму или Макса обо мне и о моем прошлом. Даже о моих бывших женщинах ничего не выясняла, хотя бы у Натальи. Восхищает, вселяя уверенность, что ты чувствуешь то же, что и я. Наше бесспорное совпадение и предназначение друг другу. Но и поражает». «Ну а вдруг я все-таки оказался бы каким-нибудь гадом?» «И что мне дали бы расспросы?» Приподняв одну бровку, уточнила Алиса. «Ты бы мне признался в тайных страстях, или кто-то рассказал бы мне о твоем сомнительном прошлом и о том, что ты бабник генетический?» «Ну, кто-то бы что-нибудь и рассказал наверняка», продолжал недоумевать Алексей. Она чуть отклонилась корпусом, чтобы лучше его видеть. И долго, внимательно смотрела на Алексея. А он ждал чего-то и молча всматривался в ее лицо, почувствовав странную важность того, что она собирается сказать. «Как ты думаешь, Красноярцев, почему я вышла за тебя замуж вот так, практически не зная?» Задала неожиданный вопрос Алиса серьезным загадочным тоном. «Потому что сразу поняла, что я мужчина твоей судьбы и жизни». Наполовину утвердил, наполовину предположил он с некой надеждой в голосе. «Нет», — не порадовала она немедленным согласием с его версией. «Я увидела тебя на домашнем видео у ребят, и ты меня зацепил необычайно, заинтересовал как мужчина, это правда, но это никогда бы не стало поводом соединить жизнь с человеком, совершенно его не зная». «Понятно, тот факт, что Макс твой друг и знает тебя как достойного человека, упрощает процесс знакомства и возникновения определенного уровня доверия. Но и это никак не продвинуло бы меня соглашаться на брак с тобой. Тем более, что я не одна в жизни, а со мной весь ковчег». «Тогда почему?» Поразившись ее словам, тихо спросил Алексей. «Я видела все твои фильмы, все работы». «Даже дипломную полет шмеля», — призналась Алиса и посмотрела на него со странным выражением лица, словно решалась сказать что-то очень важное, и после непродолжительной паузы продолжила свое признание. «Ты снимаешь на моем дыхании», — и, продолжая смотреть на него, объясняла. «Вот ты ведешь панораму природы. Картинка медленно перемещается и останавливается» задерживается в каком-то одном, особо чем-то зацепившем тебя, понравившемся красивом месте. И вот эта панорама, проплывающая по экрану, и вот это место, на котором она задержалась, абсолютно и полностью совпадает с моим восприятием мира, эмоциями, ощущением его красоты. Даже по времени. Именно столько, сколько длится твой кадр, я бы осматривала панораму. И именно с этой самой точки, с которой снимаешь ты, именно с неё, она для меня самая захватывающая. И вот на том самом месте, где ты держал картинку, и я задержалась бы взглядом. Ритм твоих картин — особое восприятие мира природы. Да сами картины абсолютно совпадают с моим восприятием красоты, жизни, природы, по энергетике, по видеоряду, По всему, что ты передаешь через камеру, и резонирует с моей душой так, что каждый раз я замираю, и у меня бегут от восторга мурашки по телу. На моем дыхании, на нашем, мы дышим одним дыханием, понимаешь? Он смотрел, смотрел на нее потрясенно, ничего говорить не мог, и что-то великое переворачивалось у него в груди и когда смотреть уже не оставалось никаких сил от переполнявших его чувств, Красноярцев медленно притянул эту невероятную женщину к себе, наклонился и поцеловал. И целовал так долго, так проникновенно, искренне, передавая через поцелуй всю свою невысказанную любовь к ней, которую не умел, не знал, как выражать словами «любовь и благодарность». И почему-то, только трясясь на заднем сидении внедорожника, пробирающегося по ухабам и колдобинам грунтовки через тайгу к месту намеченной съемки, через три дня после того их разговора, Красноярцев вдруг ощутил себя в одиночестве, даже среди людей, окружающих его, и смог погрузиться в свои мысли и воспоминания. «Как?» — думалось ему с неожиданным, поразительно острым удивлением и восторгом. «Как так получилось и произошло, что я смог с ней соединить свою жизнь?» «Как? Чудо?» – спросил он и сам себе ответил. «Наверняка. А чем еще можно объяснить все, что с нами случилось всего за пару месяцев?» Он вспоминал лицо Алисы, ее точенную фигурку с немного расплывшейся от беременности талией, вспоминал, как она делает по утрам эти свои асаны йоги, И поражался до самой глубины души всему произошедшему с ним за такой короткий период времени. Он не думал ни о какой женитьбе и близко, никогда. Вообще, мало того, Яры уже несколько лет как определил для себя свое будущее работа, работа, работа. И в этом разрезе развития творчества может придумает какую-то новую концепцию. Может, еще пойдет обучаться и интересно, увлекательно жить. Никакая жена, семья, дети в структуру его жизни и будущего не вписывались. Зачем? Для чего? Он путешественник-шатун по жизни. Бесконечные командировки, всегда в разъездах, порой месяцами без цивилизации. А в Москве ночные смены на студии Востанкина. Друзья, кинематографичная тусовка и снова разъезды. Ему такая жизнь и работа нравились и являлись сутью Алексея Красноярцева, стержнем его характера. Какая семья при таком графике жизни? Правильно, чужая. Да, честно говоря, он и женщину-то не встречал такую, чтобы задуматься о чем-то серьезном и продолжительном, но хоть попробовать совместно пожить. А тут, как так получилось? Увидел, да не в жизни, на экране и все. «На моем дыхании», как сказала она, «на нашем». И эта ее потрясающая семья, как подарок небес, как вознаграждение за нечто свыше. Он никогда и не мечтал ни о какой большой семье, а уж о жизни в доме за городом, так и вообще всегда отзывался скептически, четко зная, что лично его место жизни — это только город Москва. И на тебе, счастлив». Стоит только подъехать к поселку Комсостав и знать, что вот сейчас увидит Алису и обнимет, прижмет к себе и вдохнет ее запах. А потом налетит вся домашняя рать, и будут они сидеть под абажуром, неторопливо гонять чаи и вести долгие разговоры. И это перевернуло все в яром, отменило все его прежние концепции, установки и планы жизни – оказавшиеся глупыми, надуманными и никчемными. Конечно, чудо, что же еще? Вот только, заглянув глубоко в себя, Алексей вдруг с холодком замирания душевного признался себе в том, о чем боялся подумать все это время. Он не уверен, сможет ли до конца честно принять ребенка, которого она носит, как по-настоящему своего. Полюбить принять и почувствовать как своего родного, вернее, как родную. Не знал, пока этого у него не получалось. Каждый раз, думая о беременности Алисы, у Ярова где-то на периферии сознания вспыхивала красная лампочка, напоминающая о другом мужчине, настоящем отце ребенка. Сложив руки на груди, закрыв глаза и откинув голову на подголовник сиденья, Красноярцев отгородился от происходящего, думал и вдруг мысленно обратился к Господу, когда как иглой в мозг впился испуг, что это его неполное принятие дитя Алисы как своего может разрушить их жизнь, всю ту жизнь, которую он получил как самый великий и нежданный подарок. И резко наклонившись вперед, опустив голову, Он просил Господа не дать этому случиться. Красноярцев пропадал со своей группы в таежных дебрях два месяца. Раз в день звонил по спутниковому телефону из тайги, а когда группа попадала в цивилизацию, хотя бы условную и относительную, где пусть намеком, но присутствовали интернет или хотя бы сотовая связь, то и по пять раз на дню. Однажды так вообще в каком-то поселке дозвонился с почты России, из раритетной кабинки междугородней связи и, надрывая связки, кричал в трубку целый час. Его было слышно плохо, а ему замечательно четко. Такое вот путешествие в прошлое страны. За эти два месяца народ Ковчега освоился друг с другом окончательно, а вновь прибывшие влились в общую семью и любовь, как часть большого пазла без зазоров. Посовещавшись большим собором, Решили, что лучше бы квартиры Красноярцевых сдать в аренду. А то, что просто так стоят. Если надо в Москве переспать или пожить какое-то время, есть неприкосновенная жилплощадь Алисы. А другие квартиры пусть лучше хозяевам доход приносят. Этим делом и занялись Алиса вместе с Машей. На седьмом месяце у Алисы стал как-то быстро расти живот. И к восьмому совсем округлился и выпер – теперь уж не оставляя никаких сомнений в ее беременности. Пришлось нанимать водителя, который бы возил Алису по надобностям. Сама она за руль решила больше не садиться, чтобы не рисковать на дорогах. «Да ну его!» Нашелся один мужчина прямо у них в поселке. Соседи подсказали к нему обратиться. Бывший военный в отставке, Федор Петрович, который как только узнал, что Павел Наумович генерал, где служил и через что прошел, проникся таким глубочайшим уважением к нему, что был готов на любую работу и в любое время суток. Подвигов от него не потребовали и остудили немного в благородном рвении, пока попросив только при надобности водить машину. В этот раз Красноярцев торопился вернуться домой. Никогда в жизни не спешил особо и так не предвкушал возвращения, как сейчас. Всегда это было по-другому. Нормальное, естественное желание попасть поскорее в свой дом, в свое пространство и отдохнуть, увидеться с родными, чувствуя удовлетворение от добротно сделанной работы и того, что исполнил все, что планировали и намечали, и усталость от дороги. Но в этот раз у него все было по-особенному. Он спешил и нетерпеливо подгонял время, торопил всех вокруг, мечтая поскорей оказаться в доме и обнять жену. Алиса, вот его нетерпение, радость и тот магнит, что притягивал Ярова с невероятной силой. Его муза и его новое вдохновение. Это Алексей четко ощутил и понял в этой экспедиции, словно какие-то новые неведомые силы влились в него, и мир стал еще ярче, насыщенней и еще пронзительней в своей красоте. В Москве подмораживало основательно, шел снег, еще не тот, который ляжет до весны, а из первых и робких, но все же снег. Ноябрь все-таки. По просьбе Красноярцева редакция прислала три машины для встречи группы. На двух уехали ребята, увозя аппаратуру и ценный багаж, а третья повезла Алексея домой в комсостав. Он смотрел в окно на пролетающий мимо город и улыбался поймав себя на мысли, что думает о поселке и этом большом еще несколько месяцев назад незнакомом ему доме как о своем доме и воспринимает его как пристанище, место радости и покоя, и стремится, торопится туда попасть. Ох, и странная же штука это наша жизнь. Его встречали, всем дружным коллективом столпились в большой прихожей И с нетерпением выглядывали в окошки, когда машина заехала на участок. Красноярцев вышел из автомобиля, подхватил с заднего сиденья рюкзак и направился ко входу. По дороге от машины к порогу успел окинуть быстрым взглядом участок и удивиться, как все изменилось. Уезжал из золотой теплой осени, почти лето, а вернулся в зиму. Первым ему навстречу выскочил Мишка и завизжал радостно от восторга, когда Алексей, бросив рюкзак, подхватил мальчишку на бегу и подкинул к потолку. А тут и мама обняла и поцеловала сбоку. Павел Наумович пожал руку и приобнял и похлопал по плечу. И Зоечка, пустив слезу, обняла и прижалась, а за ней и Маргарита Леонидовна обняла и расцеловала. «А где Алиса?» Спросил чуть оглохший и растерявшийся от такого радостного приема красноярцев. «Сейчас спустится», — уверил Павел Наумович. «Задержалось что-то наверху». «Я поднимусь», — решил Ярый и побежал наверх сам. «К ней». Вылетел с последней ступеньки, увидел ее, идущий по коридору, и... И замер, совершенно обалдев, уставившись на ее большой выпирающий живот и не мог от него отвести взгляда, пока она подходила к нему. «Да», — согласилась Алиса, посмеиваясь растерянному виду мужа. «Это определенно впечатляет». «Но как?» — что-то невразумительное пытался спросить он. «Я имею в виду вот так вдруг?» Еще больше запутался Красноярцев. «Да и то, как не обалдеть? То не было, не было...» И вдруг такой живот! Уезжал, все девушка, девушка, ну чуть слегка поправившаяся, а вернулся на сносях. Ну вот как-то так! Звонко рассмеялась Алиса. Восемь месяцев мы выросли, пока ты где-то путешествовал. И напомнила ему кое-что: Здравствуй, муж мой пропащий! Здравствуй, жена! спохватился Алексей и спросил, протягивая к ней руки. «Обнять-то тебя можно?» «Желательно», — кивнула Алиса. И он обнял, наконец, и прижал к себе осторожно, и, закрыв глаза, втянул в себя ее родной запах, который снился ему в тайге ночами, и прижал посильней. И так стоял и чувствовал непередаваемые ощущения. А потом отстранился, посмотрел на нее и, протянув неуверенно руку к ее большому животу, спросил... «Можно?» «Нужно», — улыбалась она его нерешительности. Живот был упругим, твердым и теплым, и вдруг ему в ладонь что-то ощутимо стукнулось. Красноярцев отдернул руку, как обжегся, и с изумлением уставился на образовавшуюся на ровной поверхности живота странную выпуклость. «Это что?» Перепугался вдруг он ужасно. «Не сделал ли что-то неправильно?» в полном соответствии с темой «Мужчины и беременность женщин». «А это фуэте?» – спокойно пояснила Алиса. «Наша балерина разминается. У нас час танца». «Это что, ее ножка?» – задохнулся Яры от непонятного чувства перехватившего горло. «Угу, пяточка», – подтвердила жена и предложила, взяв его за руку. «Пощупай» и положила его ладонь на выпуклость. И Красноярцев ощутил под рукой что-то живое и плотное. И в этот момент что-то приключилось с его чувствами непонятное и застучало сердце. Странное что-то творилось с ним, и Алексей, останавливая эти немного настораживающие переживания, убрал руку и отступил на полшага от Алисы. «Понятно», — усмехнулась она, кивнула и спросила, — «Ну что, может, поцелуемся?» Они поцеловались, постояли немного обнявшись и спустились на первый этаж, присоединившись к коллективу, уже ждавшему их за накрытым торжественным столом. Вечер прошел в приподнятой праздничной атмосфере. Сначала вкуснейший ужин, за которым Алексей рассказывал всякие невероятные и смешные истории, что случались с их группой в этой командировке, Потом переместились в гостиную камину, продолжая расспрашивать Красноярцева и требовать все новых и новых подробностей. Мальчишки, перебивая, принимались докладывать о своих интересных делах. Все шумели и смеялись, и засиделись дольше обычного. А ярый все смотрел и смотрел на жену, как ему казалось, украдкой, и все дотрагивался до нее, то погладит, то за руку возьмет, переплетая свои пальцы с ее, то приобнимет. И когда Алексей с Алисой наконец оказались наедине в ее спальне, то только тогда, закрыв за собой дверь, смогли по-настоящему поцеловаться и постоять молча, обнявшись, приходя в себя после потрясающего поцелуя. «Ну что?» — прямолинейно, но шепотом спросила Алиса. «Продолжение-то следует, или мой внешний вид тебя пугает и отталкивает?» «Не отталкивает», — честно признался он. «А даже наоборот. Ты такая милая с этим животом. Красивая». И отклонился от нее, продолжая обнимать руками забывшую талию. «Другая. Я завтра тебя начну снимать прямо утром. Ты еще занимаешься йогой?» «Конечно». «Вот с йоги и начну». Довольно подтвердил он. «Будут обалденные кадры!» «А не про работу можно?» Развеселилась Алиса и напомнила. «Я вообще-то о другом спрашивала». «Ну, о другом?» Стушевался вдруг Красноярцев. Чмокнул ее в губы и в лоб, выпустил из объятий. Обошел, прошел в комнату и сел в кресло у кровати. Подумал, даже голову почесал от неудобности того, что хотел сказать и таки решился рубануть правду. Алиса прямо вот видела тот момент, когда он из ты необходимости объяснять что-то неловкое, решился вывалить все как есть. «Понимаешь», — начал Яро осторожно, «я тебя очень хочу, сама вон видишь, да и чувствуешь, очень», и посмотрел на нее с явным мужским желанием, с очень горячим, скажем прямо, желанием. Алиса, последовав его примеру, пошла и села на кровать напротив мужа, всем видом демонстрируя повышенное внимание к тому, что он говорит. «Но я...» – стушевался на самом главном моменте красноярцев. «Как бы это объяснить?» «Ну, вот не могу. Ну, как это я?» Он помогал себе высказаться жестами рук, изображая что-то непонятное. «Туда, а там ребенок». Наконец выдал он основную мысль. И ладно бы, пацан, он бы понял меня по-мужски, может, ты потом, когда подрос. Но там же девочка. Это вообще невозможно. Это...» Алиса даже нижнюю губу прикусила зубами, но так и не удержалась, и, хлопнув себя, прижала ладони к лицу с жестом бессилия перед непроходимыми дебрями мужского разума и расхохоталась. Она смеялась так, что от изнеможения завалилась на бок на кровать, и попыталась что-то сказать. «Красноярцев, ты... ты не... не подражаем. Ты хоть сам себя слышишь?» «Ну а что такого?» Даже обиделся мужчина столь сильной реакцией на его слова. «Но на самом деле, она ж там маленькая и все понимает, спит тихонечко. А тут я, да? Здрасте, папа не пришел». «Ой, не могу!» Застонала от новой волны хохота Алиса, с трудом ровно села и, утирая слезы смеха, успокоила мужа, продолжая смеяться. «Ладно, папа, не расслабься. Я тоже считаю, что не стоит нам заниматься сексом до родов». Во-первых, с духовно-энергетической точки зрения это мешает женщине сосредоточиться на ребенке и правильно перераспределять энергию. А в некоторых практиках так и вовсе запрещено. А во-вторых... Просто неудобно с животом. Ну, слава богу, выдохнул облегченно красноярцев. А то я боялся, что ты обидишься или как-то неправильно меня поймешь. Лёш, почти серьезно сказала ему Алиса, я постараюсь всегда понять тебя правильно, если ты не станешь молчать, как прогрессивное человечество, а будешь обсуждать со мной любые вопросы и проблемы. Я постараюсь. Подумав, согласился Красноярцев и честно признался. «Но это сложно. Не привык я ни с кем делиться своими трудностями, вопросами и проблемами, а всегда решал все сам». «Придется учиться», – пожав плечиками, предложила Алиса. В выходные Алексей задвинул все дела подальше, о чем уведомил свой коллектив по телефону и посвятил эти дни жене и семье. Они пошли с Алисой погулять, что стало уже их традицией, когда Алексей оставался в ком-составе, Бродить по поселку, а сегодня так по первому робкому, ослепительно белому нетронутому снежку, прикрывавшему пожухлую листву. «Ну что, может, должок отдашь и расскажешь свою занимательную биографию?» – предложила Алиса. «Да ничего в ней занимательного нет», – уверил Красноярцев. «Уж точно не сравнить с твоим насыщенным прошлым». «Давай скромность оставим мне», — предложила Алиса. «Я ею иногда даже пользуюсь. Кое-что мне все же удалось разузнать о тебе. Мама твоя про ваше с Егором детство много чего понарассказывала, пока ты по тайге шастал». «Сдала?» — усмехнулся Алексей. «А вот и нет», — уверила Алиса. «Исключительно положительные истории и характеристики. Послушать ее, так ты просто ангел был, а не мальчик». И же Херувим». да сейчас саркастически хмыкнул красноярцев ну малолетним участникам бандгруппы он точно не числился но шантропой и дворовым пацанчиком серьезным авторитетом определенно был мама просто об этом и знать не могла и не догадывалась даже старший брат далеко не все знал про младшего и его дела. А вот друг дворового детства и одноклассник, с которым сидели за одной партой все школьные годы, Максим Лунёв, не только знал, но и участвовал во многих эпохальных событиях жизни Лёхи. У них же детство и подростковый возраст как раз выпали на конец 80-х, начало 90-х. Самое мутное, переменное время, когда творилось в стране нечто новое, по большей части больное и корявое, но так манившей необычным будущим и новыми невиданными возможностями. И в это время пацанами с характерами было где себя проявлять и реализовывать, уж поверьте, а особенно московским мальчикам, жившим недалеко от центра, где происходили все важные исторические события. Родители в те времена были по макушку озабочены тем, чтобы выжить в этой неразберихе, Детей прокормить, выучить и на ноги поставить и не скатиться окончательно в безнадегу и нищету. Конец 80-х, талоны, пустые магазины, очереди под запись на километры. Папа Андрей Тихонович был главным инженером на одном из водоочистительных заводов Москвы. Только это и спасало семью, поскольку предприятие отца считалось стратегическим, Зарплаты почти не задерживали, но отец и приработок искал, взяв еще дополнительные полставки по профилю. А вот мама Алевтина Николаевна, филолог, работавшая старшим научным сотрудником в Ленинке, и так-то получала небольшую зарплату, а в смутные времена и вовсе с оплатой их труда наступил большой трендец. Вот она и подрабатывала, не поверите, репетитором, готовя учеников к поступлению в вузы, и лекции читала по литературе иностранцам на разных тематических культурных мероприятиях. Одним словом, родителям на пацанов своих физически не оставалось никакого времени. И по большому счету мальчишки были предоставлены сами себе. Но надо отдать должное. Андрей Тихонович проводил с сыновьями постоянную воспитательную работу. В том плане, что каждый день напоминал, как надеется на них, доверяет им, и уверен, что они растут настоящими мужчинами, видят, как тяжело приходится родителям в эти трудные времена и осознают, что старикам требуется помощь. В первую очередь в учебе. Главное сейчас, чтобы учились они максимально хорошо, и родителям не приходилось тревожиться об этом. А во вторую очередь, всячески помогали по хозяйству. Ну и в третью, не влезать ни во что плохое и криминальное. Воспитывал как мог, но правильно, собственным примером в основном. Только сыновья выводы из этого отцовского примера делали разные. Старший Егор вполне соответствовал отцовскому доверию и возложенной надежде. Он всегда был словно мужичок хозяйственный, эдакий крестьянский пацаненок, крепкий умом, хваткой и деловитостью, у которого все в руках спорится и ладится. Спокойный, надежный и уверенный в себе. Учился на пятерке, да еще на курсы английского ходил. И по хозяйству маме помогал. И в очереди постоит за продуктами, и уберется, и приготовит что-то простое. И все со спокойствием внутренним, без напрягов и пацанских заморочек. Физически крепкий, крупнее своих сверстников. И кулак тяжелый имел, мог сдачи дать при случае. Да так, что на всю жизнь запомнится. Поэтому его и не доставали нарывистые мальчишки. А вот Алексей – совсем другая тема. По характеру полная противоположность брата. Для него жизнь каждый день взахлеб. Какие там размеренность, спокойствие и продуманность. Да вы что? Когда столько происходит вокруг, и все так интересно. Везде надо нос свой сунуть и авторитет свой доказать он улыбался. Постоянно, от радости бытия и жизни. «В школу!» «Тогда школы сколько всего можно успеть? Ого-го, сколько!» С другом Максом, бросив портфели в схрон, пронестись по гаражным крышам, распугивая голубей, покурить заныканную сигаретку на двоих, сидя на корточках, как сидельцы из кино, засунуть паклю в выхлопную трубу соседского драндулетного мотика, доставшего всех своим тарахтением, и посмотреть, что будет, выглядывая из-за угла. Остырить сладка пирожок на бегу, проносясь мимо на максимальной скорости. Слабо? А-а-а! Много чего еще успевали мальчишки до школы. Кстати, как ни странно, учились они оба хорошо, и даже бывало отлично. Ну а дальше жизнь усложнилась. В девяносто первом, во время переворота, они мотались по всему городу. Им же двенадцать было, везде успевали на митинги и на выступления побоище народные. В то время повылезали из всех углок шантропа и криминал всяческий. И такая уж анархия наступила, что только держись, чтобы не захлебнуться. Алексею приходилось каждый день драться. Каждый день. И с бандитскими пацанами с района, и с заезжими незнакомцами. Истинно мужское самоутверждение среди сверстников. Эта штука очень непростая, жесткая а порой и страшная. Жизнь настоящих мужчин вообще сложная всегда, хотя бы потому, что перейти грань очень просто, а вот вернуться из-за нее уже невозможно. И порой, чтобы не перейти, ой, как постараться приходится. Красноярцев эту грань четко понимал, видел и чувствовал. Но влезал во всякие истории и рос очень рисковым пацанчиком. Иногда по краю совсем ходил. Ну и фартовый был, мог стырить по мелочи ради куража что-то, никогда не попадался и в карты всегда выигрывал. Всегда, даже у блатных, за что те его постоянно пытались прессовать и посадить на долг, заставив стать членом группы, чтобы работал на них. Но и здесь ему везло. Изгалялся как-то, изворачивался, избегая кабалы такой. В 92-м Лёшка пошёл в секцию бокса и настолько серьезно ему влёкся, что уже через год побеждал во всех соревнованиях в своей категории и уже получал призы, завоевывал первые места в боксе и к 15 годам получил конкретное предложение вступить в банду. Отказался как можно более убедительно и уважительно. Но не те это были ребята, которым мог отказать какой-то борзый сопляк. Вот тогда Алексей получил свою кличку Ярый. Они с Максом возвращались со школы, заранее зная, что сегодня придется участвовать в разборках. Подготовились как могли. Взяли кастет, цепь, Леха по-боевому замотал кисти бинтами, позвал Витьку, их третьего другана, но тот честно признался, что «Не, ребята, сам не подставлюсь и вам не советую. Лучше ментов сразу вызывайте». «Смеетесь? Ментов!» «Что, в качестве зрителей болельщиков-фанатов нападавшей стороны?» Леха и Максу посоветовал не светиться возле него. Лучше он сам разберется. Но ну, не убьют же, в конце концов. Покалечить могут, но это же не смертельно. Но Макс послал его подальше с таким предложением. На них напали хоть и ожидаемо, но все равно врасплох. Пацаны успели среагировать, отскочить и встать спиной к спине». Так отбивались, как могли, от пятерых молодых шестерок, которых наускивали старшие кореша, стоявшие поодаль, до поры в драку не лезшие. Леха молотил, как заведенный, получал, падал, вставал и снова отбивался, и в какой-то момент словно озверел, когда увидел, как у Макса изо рта вылетел зуб с кровавой юшкой. Вот словно переключилось что-то в мозгу у Красноярцева, и он с неистовой яростью принялся колотить своими кулачищами всех подряд, не глядя и не разбирая. «Эй-эй-эй!» Сквозь кровавый туман умудрился как-то расслышать он голос взрослого мужика. «Все, остановись, пацан!» Уговаривал его кто-то, ухватив за плечо. «Все, кореш, ты уже расписал всех тут по нотам!» Лешка остановился. Опустил руки и с измочаленными в кровь кистями, с которых через бинты капала на асфальт кровь. Он еле стоял на ногах, шатался, но держался и все пытался сфокусировать взгляд на человеке, который что-то говорил ему. «Все!» — сказал тот. «Претензий к тебе нет, ты свое отстоял!» — заявил мужик и хмыкнул. «Фамилия-то твоя как?» «Зачем тебе?» Прохрипел Лёшка и выплюнул сгусток крови, мешавший говорить. «Чтобы знать, на кого ставить, когда чемпионом станешь!» Ещё раз усмехнулся мужик. «Красноярцев!» Представился Лёшка и сплюнул ещё раз кровавую слюну. Ну ты, парень, не просто красноярцев, а ярый какой-то!» Хлопнул его по плечу мужик. «Всех моих сявок положил!» Лёшка обвел взглядом поле боя, и увидел шевелившихся на асфальте противников в разной степени отключки. Кто-то вставал кое-как, кто без движения валялся, кто постановал, а за его спиной лежал без сознания Макс. «Будешь теперь ярый!» — решил мужик. «Иди спортом дальше занимайся, а мы присмотрим, поможем, если понадобится. Претензий к тебе больше нет». И добавил. «Пока нет». Лёшка кивнул, Наклонился к поверженному другу, закинул руку Макса к себе на плечо и из последних сил поднял его, взвалил на себя и поплелся домой, еле передвигая ноги, шатаясь из стороны в сторону, как пьяный. Родным наврали, что возвращались из школы, а тут подлетело несколько джипов, из них повыскакивали братки и как начали молотить друг друга. Ну и Лешка с Максом под раздачу в это месиво случайно попали — Еле ноги унесли. Разбираться с инцидентом и обращаться в милицию, понятное дело, никто не стал. А кто в те времена с бандитами разбирался? Только другие бандиты. Парни попали в больничку и провалялись в ней несколько недель.